Придворный ювелир. Итак, Винченцо Луиджи, венецианец, 46 лет. Он прибыл в Россию пятнадцатилетним юношей с отцом своим Пьетро Луиджи, который называл себя архитектором, хотя и не имел на это права. Но в России давно утвердилось мнение, что лучших певцов и строителей, чем итальянцы, в мире нет и быть не может. Поэтому Пьетро был весьма радушно встречен в зарождавшемся Петербурге. даже принят к двору. Как известно, Пётр Великий был весьма демократичен. Луиджи отец был определён к строительству Петропавловской крепости, а Луиджи сын предпочёл другое ремесло. Слава достачтимого Бенвенуто Челлини, великого флорентийца, не давала ему покоя. Но не только о славе мечтал юный Винченцо. В ювелирном ремесле чудил сему был самый надёжный и быстрый способ разбогатеть. и следовательно, скорее вернуться на родину. Винченцо поступил в ученики к искусному бриллианчику гравера. Жизнь предвещала удачу, но тут все на пастер разом свалились на бедную семью. Луиджи старший упал с крыши собора и умер в одночасье. Винченцо остался без средств к существованию и в крайнем разладе с учителем, который оказался развратником и пьяницей. И всё наравнил наставлять юного венецианца именно в этих науках, пренебрегая огранкой камней. Если бы тогда были у Винченцо деньги хотя бы на дорогу, он наверняка сбежал бы из этой призрачной, холодной, хмурой северной Венеции в Венецию подлинную, которая снилась ему каждую ночь. А узкому каналу, зажатому тёмными неогонька домами, скользил его гондола. Лохматые звёзды плавали в чёрной воде. Гортанные звонко перекликались гондольеры, дабы не столкнуться на повороте, лебяж именно сами своих гандол. Где-то звучала музыка, и менчанцетерзался, селись понять, поют ли у мастаре альта или на площади Санти Джованни в Пауло, где высится бронзовая статуя мрачного кондотьера Колеони. Проснувшись, он обнаруживал, что подушка его мокра от слёз. Луиджи переворачивал её, засыпал И опять видел ночную Венецию. По утрам ему приходила в голову дурацкая мысль: если хочешь увидеть свой родной город золотым, солнечным, то заснуть надо надбно днём и в хорошую погоду. Однако бдительный гравер не позволял ему предаваться грёзам в рабочее время. Оставалось одно: работать и терпеть постоянную ругань, а иногда и побои. 18-летнему ученику трудно было совладать с спяным учителем, имеющим силу гориллы. Но всё это в прошлом. Овладев мастерством, Луиджи Ушолад своего грозного учителя завёл крохотную мастерскую, а в начале 40-х годов зажглась и его звезда, когда в числе прочих ювелиров он был приглашён во дворец к царице Анне Иоанновне для огранки полученных с востока драгоценных камней. Все это были подарки из Китая, Персии и прочих государств, желающих подтвердить вновь испечённой императрице своё благорасположение. Дабы не отпускать от себя только что приобретённое богатство, Анна Ивановна приказала оборудовать мастерские рядом со своими покоями и потом часто заходила в эти мастерские, наблюдая с любопытством, как режут и шлифуют рубины, изумруды и прочие камни. Блеск драгоценностей, до которых императрица была большая охотница, не помешал ей обратить внимание на одного из ювелиров. Льюджен не был высок ростом, к тридцати годам волосы его поредели и фигура чуть расплылась, обозначив под камзолом округлый живот, но лицо его ничуть не подурнело, в выражении его не было и тени угрюмости или испуга, которые неизменно безобразят черты наших соотечественников при виде высоких персон. Многие считают, что главное в лице глаза, иные, правда, утверждают, что не менее важен нос. У Лиджи был красивый нос, но ничем не примечательный, однако глаза заслуживали особого разговора. И не в том дело, что уезжая из Венеции, юный Винченцо отразил в них навсегда цвет лагуны. Понятно, что они были голубыми, а потом вобрал в глубину их таинственное мерцание материала, с которым работал особое выражение кротости и доброты, с которым он смотрел на божий свет, а особенно на лучшее творение его женщину. Он не был Дон Жуаном, а по-русски бабником, он просто жалел весь женский пол. И попади под его взгляд хоть служанка, хоть императрица, душа их вдруг начинала томиться, таять, и само собой формулировалась мысль: этот итальянец всё поймёт в моей горькой жизни. только поговорить бы с ним негромко, погреться в сиянии его удивительных глаз. Винченцо Луиджи получил заказ из рук самой государыни и уже через полгода имел достаточно средств, чтобы вернуться в Венецию зажиточным человеком. Но вместо этого купил в Концалярии отстроенный каменный дом с садом, флигелем и амбарами, устроил в подвале первоклассную мастерскую и завёл учеников. Благородная жадность к работе и жёлтому металлу, которая в странах Запада отличает от нас русских, вовсе не считается пороком, всегда была двигателем прогресса. В России же прогресс толкается вперёд столь ненадёжным двигателем, как загадочная русская душа. Но это так, к слову. И потом это может быть не так уж плохо. Мечта о Венеции не остудилась в его сердце, но качаясь в рябике на Невской волне, И рассматривая отражённую в воде большую медведицу, Луиджи как-то сумел договориться со своим внутренним голосом, доходчиво объяснив ему, что Родина может ещё немного подождать. Между делом он женился на русской деве, Розе зимних снегов, меланхолической и хладнокровной, которая не умела вести хозяйство, требовала к себе куда больше внимания, чем успевал дать ей муж, и всё хондрило, мёрзло в перетопленных угарных покоях. подарив ему дочь, она полностью израсходовала запасы жизненных сил и незаметно угасла от чехотки. Лет до пяти, а может быть и более, Луиджи, можно сказать, не замечал Марии. Дети это так беспокойно, так мешают работать. Да и где им было встречаться? В детский он не ходил, целыми днями в мастерскую или у клиентов. Иногда только ездили он, видел в саду толстенькую неповоротливую девочку, слышала её громкий и требовательный голос. Няньки жаловались, что дитя капризно не в меру. А потом вдруг вытянулась, похудела, откуда-то взялась в ней удивительная прыть. С утра до вечера, принебрегая игрушками, она скакала по дому, неутомимая, как белка. Запрет на отцовскую мастерскую она сняла сама, и не единожды заставал Луиджи маленькую модницу За примеркой неоконченных алмазных уборов, а то ещё хуже, находил в испачканном, с трудом разжатом кулачке самые лучшие и тонкой огранки камни. Это нельзя, никогда! Наказать немедленно. Непривычный к угрозам голос Луиджи срывался на фальцет. Мария притворно выжимала из себя слезу, а потом вдруг прыскала в кулак и безбоязненно бросалась отцу на шею. Их отношения начались с конфликтов. Он наказывал, она ластилась и наконец заставила отца полюбить себя без памяти. Любовь эта, нежная, чувствительная, принесла не только радость, но и вогнала в сердце шип, называемый словом ответственность. Имеет ли он право растить этот весёлый цветок в суровых хлябях русской столицы? В дом стал ходить менее удачливый и вечно голодный соплеменник чтобы обучать Марию итальянскому языку. А Луиджи дал себе слово через год, в крайнем случае через 2, вернуться на родину. Как раз к этому сроку он надеялся округлить весьма значительную сумму, посланную через посредников в венецианский банк. Поцарение на престоле младенца Ивана с маменькой Ерегеншей внесло существенные изменения в планы ювелира Неустойчивое положение трона рождает многие беспорядки. На жизни Луиджи они отпечатались тем, что знатные вельможи, которые всегда имели обыкновение брать драгоценные изделия в кредит, здесь и вовсе перестали платить. Жаловаться на них можно было разве что Господу Богу, но русский Бог глух к стенаниям иностранца. Деньги не копились, а таяли с неимоверной быстротой. Возвращение на родину становилось неотвратимой реальностью. Уже найден был покупатель на дом и упакованы вещи. Удержал его от отъезда Листок, с которым Луиджи был знаком довольно тесно. За 3 дня до памятной ночи, когда Елизавета возошла на престол, Луиджи случилось ужинать вместе с Листоком у итальянского купца Марка Бенни. Были там ещё французский посол и секретарь посольства Вальденкур. пили вино, произносили тосты. Луиджи предложил выпить за солнечную Венецию, в которую отплывал через 3 дня. Тост был поддержан криками радости, однако листок улучшил минутку, отвёл ювелира в сторонку и строго-настрого посоветовал в ближайшие 3 дня сидеть в своём дому и не высовывать носа, если желает сберечь себе деньги и жизнь. Луиджи умел слушать дельные советы. Он вышел подышать свежим воздухом, только тогда, когда армия присягнула государю Елизавете. Вопрос о немедленном отъезде сам собой рассосался. Государьни была весьма милостива, она собственноручно приняла из рук ювелира драгоценные поделки, восхитилась его работой и запретила думать об отъезде. Лыджи опять засучил рукава, тем более что в знак особой милости ему разрешено было работать без посредников. То есть самому сноситься с китайскими купцами и покупать драгоценности без пошлина. Тут и вельможа вспомнили старые долги. Каждому нужно одеться и выйти в свет, а если платье не облито бриллиантами, то ты как бы голый. Деньги клычь жити кли рекой. Здесь ювелир окончательно понял, что в ближайшие 10-20 лет ему из России не вырваться. Риковала суровая страна своей щедростью. Но Мария, ты за какие грехи страдать без отечества? Девочке минуло 12 лет. Байка, смышлёна, истинная итальянка. Правда, даже слепой родительский глаз видел, что не красавица, зато мила безмерно. Отлепил, оторвал дитя от сердца, и как горечу она не плакала, услал с русской нянькой девочку в Венецию к пристарелой тётке, чтобы та подыскала приличный пансион или монастырь. где девица могла бы набраться манер, знаний, навыков полезных, словом, всего того, что даёт натуре культурный запад. Луиджи остался с любимой работой, однако в этой суете суждено было ему в полную меру узнать, что такое одиночество. Пустоющий после ремонта флигелёк он сдал в тоске. Пусть дзвенят в саду детские голоса, пусть приглашают его хоть изредка в семейный уют, Емиль испражда ещё одна задняя мысль. Корсак человек военный, и уже одно его присутствие отвратит от нападения разбойников, кое их развелось в Петербурге великое множество. Надежды эти однако не оправдались. Молодой Мичман редко бывал дома, а потом и вовсе отбыл в длительную командировку, препоручив его заботам собственное семейство. К счастью, разбойники обходили дом Луи Джи стороной, А отношения с молодой Софией, и особенно с маменькой Корсака, установились самые дружеские. Но, будем точными, к Вере Константиновне Луиджи испытывал не только дружеские чувства. Что нашёл уже давно не мечтательный, а деловой прижимистый венецианец в пожилой русской даме, знает только амур-проказник. Может, пленился Луиджи здоровым румянцем на всё ещё тугих щеках. умением готовить кофе или незлобивым нравом. Вера Константиновна была всегда всем довольна. Орчёвые бархатные душегреи её, сшитые из кусков и кусочков, хоть и выглядели несколько странно, отличались диковатой красотой, словно букет, в котором перепутаны все цветы, и царственная лилия соседствует с нахальным лютиком. Мария приехала неожиданно. Свалилась, как говорят русские, снегом на голову. И завертелось, закружилось всё в доме. А хорошо-то стало, о мадонна. И что удивительно, как две капли воды похожи на покойную мать, но как бы в омолождённом виде. Тёмно-русая головка причёсана на пробор, ранее острый подбородок приятно закруглился, на щеках ямочки, от отца только смоглости. Рот, может быть, и великоват, но стоит ли так подробно разбираться в деталях, если главным в лице её было живое, вечно меняющееся выражение любопытства и причастности до всего, что есть в мире прекрасного. Ах, папенька, Венеция это чудесно, сказочно, необычайно, но жить она будет здесь. В пансионе все добрые, умны, несколько нудноваты, пожалуй, но лучше всего дома. Она умеет вышивать гладью, крестом, бисером, она умеет рисовать и помнит все католические молитвы. Она выучила французский и итальянский, и к счастью, не забыла родной русский язык. Лучшего отца на свете зовут Винченцо Луиджи, и они никогда не расстанутся. Ювелир только вздыхал от счастья, и нужно ли говорить, что он во всём согласился с дочерью.